Глава 10 Несколько секунд я просто стоял и смотрел на завораживающее зрелище того, как Амазонка, словно снизошедшая на землю богиня, рвет толпы демонов на куски и превращает их плоть в пепел. А может на самом деле так и было? Я активировал арканное зрение и понял, что не так уж и далеко было от истины, когда сравнил Арета с богиней. Вокруг Амазонки концентрация божественной магической энергии была настолько сильной и яркой, что казалось, если я продолжу смотреть, то ослепну. дела Ладно, негоже оставлять ее одну, даже если она и стала богиней. Я резко взмыл в небо, и устремился в сторону сражающейся в одиночестве арета. О, сумрак! Мой драколиск появился как нельзя вовремя. Взять! Я указал ему на крупного демона с крыльями в стороне, а сам устремился вниз, и, врезавшись в землю, активировал умение, доставшееся мне еще от монт волкера встряска. Земля заходила ходуном, стоило мне коснуться земли, а мелкие демоны, ощутив воздействие моей ауры Бич демонов бросились в рассыпную. Не зря я их столько убивал. Первое, что я сделал, это призвал легендарное копье пустоты, после чего, взяв в свободные руки, которых я нарастил в количестве пяти штук, по клинку, начал довольно эффективно истреблять демонов, которые все лезли и лезли из порталов. Хм, а что если немного поднять свою эффективность? Подумал я, и сделав несколько быстрых шагов, попутно совершая вращение телом на 360 градусов, активировал стальной вихрь, превращаясь в настоящую машину уничтожения. Когда я наконец остановился, вокруг не осталось ни одной живой души, вернее ни одной живой твари в радиусе около 20 метров. Кинг, ты опнул новый уровень охотника на демонов. Радостно произнесла Андромеда, а буквально через пару секунд, я услышал чей-то громкий яростный рев, принадлежащий явно не Амазонке поворачиваю голову на источник звука, и вижу его. Патриарх Хелл Драгон. Го уровня представлял из себя увеличенную копию тех существ, на которых восседали те четыре всадника-демона, искавших реку. Помимо размеров, у чудовища была не одна, а целых две пары крыльев, а также три хвоста, каждый из которых заканчивался костяными шипами. Но и разумеется на нем восседал всадник. Один из демонических князей, послышался в голове голос Андромеды. Отлично, не придется его искать. Подумал я, и резко рванув в небо, набрал скорость и со всей силы метнул копье пустоты прямо в дракона. Да какого черта? Выругался я про себя, когда мое копье столкнулось с какой-то преградой в виде ярко-алого щита, закрывающего массивное тело чудовища. Но зато хотя бы понятно, с каким именно демоническим князем мне придется воевать, успел подумать я, как вдруг ослепительно яркая вспышка пронзила поле битвы и в наездника, будучи выпущенной из земли устремилась стрела, сотканная из оранжевого огня. Это была арета. Я посмотрел на амазонку и увидел в ее руках лук, который, как и выпущенная стрела, тоже целиком и полностью состоял из божественного огня. И этого умения я у нее раньше не видел. Тем временем, стрела буквально за мгновение, преодолев расстояние от земли до наездника, вдруг столкнулась с той же преградой, что и мое копье и тоже сгинуло никуда. но вот, ей-богу, нечестно. В описании заклинания легендарного копья пустоты говорилось, что копье обладает повышенной пробивной мощью магических щитов, а на деле. Я создал еще одно копье и резко рванул на наездника, Хелл Драгон которого в свою очередь, встретил меня потоком черного огня. Использую скачок, и оказавшись сбоку от всадника, со всей силы метаю в него сначала копье, а потом вытягиваю руки вперед и активирую умение пустотный луч. И снова магия, которая казалось бы должна была лопать магические щиты, как иголка мыльные пузыри, снова потерпела фиаско. Правда в этот раз, щит появившийся из ниоткуда был не одинарным, а аж тройным. Копью и лучу удалось пробить первых два, а вот с третьим моя атака не справилась и наконец была остановлена. Как же хорошо, что мне не требовалось драться с врагом в одиночку. Пока демонический князь был занят мной, а не бездействовала, и стоило противнику сосредоточиться на моих атаках, Амазонка нанесла свой удар. аррр взревел патриарх Хелл Драгон, когда снизу в него ударил целый каскад магических стрел, выпущенных из огненного лука воительницы. Стрелам было плевать на броню монстра, проходя сквозь нее словно горячий нож сквозь масло, они прошивали его насквозь, и буквально за несколько секунд, в Хелл Драгоне дырок стало больше, чем в решете. Все три пары крыльев одновременно остановились и монстр начал падать вниз, что не сказать о его наезднике, у которого оказалась собственная пара перепончатых крыльев за спиной. Теперь я наконец-то мог видеть своего врага во всей красе, ибо из-за его зверушки сделать это было практически невозможно. Во-первых, демонический князь, в отличие от других своих предшественников, сразу был в своей демонической форме. Трехметровое массивное тело было заковано в черные латные доспехи, которые практически полностью обволакивали его тело, будто бы это была вторая кожа. Хотя, не буду отрицать, что это могло быть действительно так. За спиной у противника, как уже было замечено мной, были крылья, благодаря которым он все еще держался в воздухе, и не рухнул вслед за своей убитой зверушкой. Оружие в руках демонического князя я не увидел. А вот щит одной из четырех свободных конечностей он держал, и как это и было в случае с копейщиком, щит этот был явно необычным. Дожидаться, когда меня атакуют первым я не стал. Использовав скачок, я появился как можно ближе к противнику, и открыв рот, использовал против него мистический рев. Поток концентрированной энергии устремляется в демона, но как это и было ранее врезается в появившийся рядом с ним щит. Самое интересное произошло далее. Вместо того, чтобы просто развеяться, моя атака вдруг, резко изменила направление и устремилась ко мне, благо я успел уйти вниз, и избежать ее попадания. Отлично, он не только может блокировать мои атаки, но также и отражать их обратно. Я тяжело вздохнул, может тогда он хоть в атаке плох, подумал я, а в следующую секунду был вынужден убедиться в обратном. Исчезнув в одном месте, и появившись рядом со мной, демон попытался атаковать меня кромкой щита, но я успел увернуться от его атаки, и удар прошел над моей головой. Вернее, я так подумал, пока неведомая сила не ударила по мне сверху вниз. Атака оказалась настолько сильной, что словно выпущенная из ствола пуля, устремился на огромной скорости вниз, пока конечным пунктом моего небольшого путешествия не стала земля. Хорошо, что хоть у меня иммунитет к физическим повреждениям, а то после такой атаки я бы еще полдня собирал себя по частям. Осторожно, послышался голос Андромеды, и я немедленно использовал скачок, и как оказалось не зря. Огромный красный щит врезался в то место, где я только что был, и от этого удара в земле образовался внушительных размеров кратер. Ну и силища. Подумал я, наблюдая за тем, как в небе рядом с демоническим князем возникают все новые и новые магические щиты, которыми он явно собирался не только защищаться. Кинг, рядом со мной, откуда ни возьмись, вдруг оказывается Амазонка. Что с тобой происходит? Спросил я воительницу. Потом. Отмахнулась арета Что будем с ним делать? Успела спросить она, прежде чем враг атаковал. Демон устроил настоящий град из своих магических щитов и нам с Амазонкой лишь чудом удалось избежать этой атаки. Но как чудом. На помощь нам пришел некромант. Я уж думал, не успею. Облегченно произнес он, стоя рядом со мной в форме призрака и вытянув руки вперед. Как ты? У меня много новых интересных умений, усмехнулся инар продолжая поддерживать странный щит, состоящий из многочисленных призраков, переплетенных между друг другом. Сначала арета, а теперь еще и некромант. Тем временем, щиты вдруг исчезли, а сам демон резко спикировал вниз, прямо на щит некроманта. Атака демона была настолько сильной, что стоило ему врезаться в призрачную стену Инара, как по ней тут же побежали многочисленные трещины. «Он не выдержит, в стороны!» – крикнул призрак-некромант, и второй раз нас уговаривать не пришлось. Использую скачок и оказываюсь в стороне. арета тоже успела применить какое-то из своих умений перемещения, поэтому тоже быстро разорвала дистанцию между собой и демоническим князем, а вот Инару повезло меньше. Щит продержался ровно секунду. Распавшись на многочисленные призраки-осколки, некромант остался полностью беззащитным и демон его настиг. «Инар!» – успел крикнуть я, прежде чем кромка артефактного щита врезалась в призрака и он просто исчез. Противник повернулся ко мне и поднял забрало своего шлема вверх, дабы продемонстрировать свою надменную улыбку. Вот же, урод! Скачок и оказавшись рядом с ним, атакую его клинками, но ему каким-то образом удается отразить все мои атаки, приняв их на щит вернее на щиты, которые мгновенно появлялись и исчезали, стоило им принять на себя мои атаки. Не исправило положение, даже подключившееся к бою арета. Все наши атаки просто блокировались, а самое неприятное, что демон еще и умудрялся контратаковать. Пропустив очередную атаку, которая меня отбросила на несколько метров назад, я вдруг осознал, что помимо того, что мы явно уступали противнику, так еще и за то время, пока мы сражались, нас успели окружить демоны. А что, интересно, делают другие? Помимо демонов-ренегатов, в лагере, вроде как, была еще армия нелюдей, да и моих ребят что-то было не видать. Нас что, бросили? Успел подумать я, как вдруг увидел, что за спинами демонов, начали вдруг открываться серые арки телепортов, которые мне уже приходилось видеть ранее. Трой, айда молодец, пронеслась в голове мысль, и в следующую секунду из телепортов хлынули многочисленные воины нелюдей и демонов, сражающихся на стороне защитников этого мира. С помощью левитации я принял вертикальное положение и сделал глубокий вдох. Демонический князь сражался с арета, которой все сложнее и сложнее было отбиваться от его атак, но она все же еще держалась. Что же я могу ему сделать? Магия его щита слишком сильная. Меня вдруг осенило. Противник силен благодаря магии своего артефакта. А если она вдруг исчезнет? Визуализирую перед собой магическую формулу заклинания, после чего сразу же использую скачок. Оказавшись рядом с демоном, пробую его атаковать, но появляющиеся в воздухе щиты, снова блокируют мои атаки. Ну а если так? Использую заранее заготовленное заклинание зону пустоты, и первая же моя атака клинком достигает цели. Меч чиркает по наплечнику демона. Арер арета издает воинственный клич, и выхватив из ножен клинок, бросается на врага. Демон блокирует первый ее удар, второй, после чего отталкивает амазонку с помощью щита и резко взмывает в воздух. Ага, как же. Оказываюсь рядом с ним и атакую сразу же всеми своими руками, целясь по крыльям. Демон блокирует первую атаку, успевает парировать вторую, а вот три других клинка вонзаются прямо в его перепончатое крылья. Отпускаю клинки и схватившись за них руками, с силой начинаю давить вниз. До меня доносится хруст ломающихся костей и вместе с демоном мы падаем вниз, И стоит нам оказаться на земле, как рядом с нами тут же появляется амазонка с занесенным над головой клинком, который она резко опускает вниз. Неужели нам удалось? Конец десятой главы.